Глава 7. Медуза не виновата. Горгона Медуза и ее сестры живут в эпохе легенд. Такая эпоха существовала очень давно, когда люди еще были первобытными. Зато драконы, снегурочки, гномы, тролли, леши и иные чудесные твари чувствовали себя на земле хозяевами. Первым людям от такого соседства с чудесами приходилось нелегко. Но они терпели и дотерпели до самого ледникового периода. Когда землю сковали льды и подули арктические ветры, почти все волшебные твари вымерли или попрятались в тропической пустыне. Это и понятно. Не может же русалка развести костер, а дракон вырыть себе теплую нору. А люди всему постепенно научились. С тех пор прошло много тысяч лет и люди забыли, что драконы и гномы, кентавры и феи жили когда-то на самом деле. Взрослые думали, что это сказки, а дети верили в них, но только пока были маленькими. Но вот ученые открыли эпоху легенд и научились туда летать. Даже Алиса там уже побывала, и не раз, и обзавелась там друзьями и недругами. Теперь ей надо было снова туда слетать, чтобы проверить. Правда ли, что черный камень — это бывший человек, который неудачно посмотрел на страшную медузу и окаменел? А если так, то с подобным безобразием надо кончать. На следующее утро Алиса поднялась пораньше, чтобы застать в институте времени своего друга Ричарда Темпеста. Он разрешит ей побывать в эпохе легенд. А если просить кого-нибудь из старших научных сотрудников, то можно и отказ получить... Еще чего не хватало. У нас академики годами в очереди стоят. Специальный курс проходит. Как не наступить на бабочку в Мезозойской эре? А тут ребеночек выискался». Утро выдалось ветреным, свежим. Вот-вот пойдет дождь. Алиса поставила флаер поближе к входу в институт. Институт казался пустынным, только кто-то стриг траву на газоне. «Доброе утро!» Поздоровался газонокосильщик. «Доброе утро, Вертер!» — узнала его Алиса. «Ты что, садовником стал?» «Я люблю живую природу», — ответил робот. «Это бывает с роботами, которые в детстве никогда не резвились на даче». И Вертер глубоко вздохнул. «Скажи, Вертер», — спросила Алиса, «а Ричард Темпест уже пришел? «А разве он уходил?» — удивился Вертер. «Посмотри в его кабинете». «Но мне кажется, что он в дальней экспедиции». Алиса вбежала в вестибюль института. За большим столом сидел вахтёр, старый пират Сильвер. Поля шляпы прикрывали красный нос, деревянная нога торчала из-под стола, а на люстре раскачивался боевой пиратский попугай. Когда-то пират Сильвер скрылся в институте времени от больших пиратских неприятностей. А чтобы не бездельничать, устроился вахтером. «Добро пожаловать!» пронзительно закричал попугай. Сильвер от неожиданности чуть не свалился под стол, уронил шляпу, а из-под стола выкатилась пустая бутылка, в которой еще недавно булькал ямайский ром. «Ты чего, чего?» — забормотал пират. «Руки вверх, флаг спускай». «Это я, Сильвер Джонвич, Алиса Селезнёва», — сказала Алиса. «Я не хотела вам мешать». «А ты не помешала». «Истина, говорю, не помешала. Пришла, ушла, и мы все отдыхаем. Доброе утро, сказала Алиса. Вы не видели Ричарда Темпеста?» Я и мне нянька. Почему почему-то обиделся, актёр? Шастают тут, шастают, спасу нет. Ричард в экспедиции, ответил Слюстерый попугай. То ли Америку открывают, то ли Северный полюс. Говорящий попугай, бестолковый. — сказал Сильвер. Он уже совсем проснулся и продолжал. — Ну разве Ричарда загонишь на Северный полюс? Он же у нас теплолюбивый. — А где же он? — спросила Алиса. — Где? А вчера был... Как же он был одет? Ага, как египетский фараон, значит, он на юге. — А кто дежурит по институту? — спросила Алиса. — Тамара Васильевна строгая сказал Сильвер. «Она такая строгая, что я при ней вместо Рома пью лимонад». «Тут я и вижу, что лимонад». Усмехнулась Алиса и подняла с пола пустую бутылку. Положение становилось тяжелым. Тамара Васильевна следила за тем, чтобы никто без научной надобности не пользовался кабинами времени. Она даже директора института и то без документов к машине не подпускала. «Что же мне делать?» расстроилась Алиса. Не надо срочно решить научную загадку. А для этого я должна встретиться с горгоной-медузой. «Это, простите, не та ли негодяйка, которая кого ни попадя превращает в камни?» — спросил робот Вертер, как раз вернувшийся с газона. «Читал я о ней, даже фильм смотрел, и не допущу, чтобы мою любимую Алисочку превратили в серый камень». «А может, не в серый, а вот в такой?» Алиса вынула из кармана черную шайбу, и протянула ее роботу. «Это что такое?» испугался робот. «Что это ты мне показываешь?» «Может быть, этот камень и есть одна из жертв Медузы. Может быть, я смогу спасти человека. Представляешь, он уже две или три тысячи лет сидит в камне». «Ай!» — воскликнул попугай и от испуга упал с люстра. Вертер еле успел его подхватить. «А ты, Алиса?» спросил Вертер. «Тоже хочешь стать таким камнем?» Я иду вместе с Алисой, решительно сказал Сильвер. Меня так просто не возьмешь. Он открыл ящик стола, вытащил оттуда черные очки и напялил их на нос. Ой, только попробует меня заколдовать. За очки спасибо, сказала Алиса и сняла очки с носа старого пирата. Они мне пригодятся, потому что там солнце печет во все. А вы, Сильвер, лучше узнаете, где сейчас находится Тамар Васильевна. Сильвер вздохнул, подумал минуту и включил внутреннюю связь. "Внимание!" сказал он твердым голосом. "Говорит вахтенный Сильвер. Тамар Васильевна, прошу вас отзовитесь. Правда ли, что вы упали в стиральную машину?" "Что?" послышался возмущенный и удивлённый голос дежурной по институту. "Какая еще стиральная машина? Я сижу в библиотеке и не собираюсь падать ни в какую стиральную машину. К тому же, Сильвер, Вы должны знать, что я женщина полная, и не изобрели еще такую стиральную машину, в которой я помещусь. Произошла ошибка, произошла ошибка, произнес пират. Извините за беспокойство, продолжайте работать, конец связи. Спасибо, сказала Алиса. Она надела темные очки и побежала по коридору к залу, где стоит машина времени. Через три минуты она уже стояла на платформе машины. А еще через пять из дупла, гигантского дуба в эпохе легенд, вышла девочка в темных очках, похожая ни то на Красную Шапочку, ни то на Алису Селезневу. Где-то рядом в кустах был спрятан ковер самолет волшебника-оха. Вот и он. Висит на суку, пропитанный лавандой, чтобы моль не сгрызла. Алиса разложила ковер на траве и произнесла нужное заклинание. Ведь ни один ковер самолет без заклинания не полетит, ковер взлетел. Рядом появилась клочная птица, белая ворона Дурында. «Ты чего к нам заявилась?» — спросила она Алису. «Сознавайся, а то бабе Гет доложу». «Я не к вам, я в греческие мифы», — ответила Алиса. «Наши туда не летают», — сказала ворона. «Глупо туда летать, тебя там растерзают и не поборщатся». «Мне нужно только с горгоной медузой поговорить», — объяснила Алиса. «Ах!» — воскликнула Дурында, перевернулась в воздухе и шлепнулась на землю. Так ей стало страшно. Алиса не очень боялась, она взяла с собой черные очки и надеялась, что чары Медузы на нее не подействуют. Если вы забыли, я напомню, что в древнегреческие времена на краю земли, на пустынном острове, жили три сестры Гаргоны. Одна из них по имени Медуза была особенно вредной. У нее даже на голове вместо волос вились черные змеи. Если ты встретишься с этим чудовищем взглядом, то превратишься в камень. Так рассказывали все древние писатели. Вот к ней-то по совету компьютера и направлялась Алиса. В эпоху легенд Земля была куда меньше, чем сегодня. Не было ей смысла быть большой. К тому же она еще не стала шаром, а покачивалась в океане на трех китах. Алиса подумала, что если быстро управиться с делами, надо будет долететь до края Земли и заглянуть вниз. Правда ли, что там в океане плавают киты? Она, конечно, понимала, что это совершенно ненаучно, Но какая может быть наука в эпохе легенд? Ковер довольно долго летел на север, в земле Гипербореев, где лежал остров Гаргон. Стало заметно холоднее. Видно, с севера уже надвигался ледник. Остров оказался небольшим. Он весь был уставлен каменными статуями и статуэтками, словно Алиса попала в греческий зал Пушкинского музея. Посреди острова стоял каменный стол, довольно большой — Вокруг него сидели три женщины в широких белых платьях и шляпах с большими полями. Женщины играли в домино. Алиса опустилась на ковре пониже, надела темные очки и крикнула сверху. «Простите, пожалуйста, это остров Гаргон?» Женщины запрокинули головы, разглядывая Алису. «Тебе чего надо, ребенок?» – спросила одна из них. «Не надо поговорить с Горгоной-медузой». «А гонять не будешь?» подозрительно спросила вторая. «Ничем махать не станешь?» «Обещаю!» — крикнула Алиса. «Тогда спускайся». Алиса спустилась на землю. Женщины, не вставая, разглядывали ее. «Ты чего в темных очках?» — спросила третья горгона. «Глазки, что ли, болят?» «Нет, мне просто не хотелось бы, чтобы меня превратили в камень», честно призналась Алиса. «Нет, вы только поглядите, даже детей запугали». — воскликнула приятная на вид Гаргона, который, как оказалось, звали Эвриала. «У меня к вам вопрос», — сказала Алиса. «Тогда спрашивай». Алиса вынула из сумки, висевшей через плечо черный камень, и протянула его медузе. А сама отвернулась, мол, что вдруг этой Гаргоне захочется побаловаться. «Не бойся!» — засмеялась третья Гаргона по имени Сфено. «Мы никого ни во что не превращаем. Эту сказку еще наш папа придумал, чтобы к нам на остров лишние женихи не летали». «Женихи?» — удивилась Алиса. «Так у вас и женихи были?» «А почему бы и нет?» — обиделась Гаргона и Вреала. «И женихи были, только мы пока замуж не хотим. Нам мы здесь хорошо». «Значит, вы никого не заколдовываете?» — разочарованно спросила Алиса. Разве мы похожи на злодеек? И тут Медуза сняла маску, страшную маску, которой сверху были прикреплены медные змеи. Оказалось, что у Медузы приятное, доброе лицо, а волосы черные и пушистые. И женихи испугались? спросила Алиса. Не сразу, ответила Сфена. Она тоже сняла маску и оказалась ещё красивее сестры. Они не поверили. И тогда мы пригласили сюда гостей, чтобы они увидели эти статуи. Гаргона показала нам множество каменных статуй, которыми был буквально заставлен небольшой остров. «Так это не ваши жертвы?» — спросила Алиса. «Это наша работа», — с гордостью ответила Ивриала и тоже сняла маску. «Мы учимся скульптуре», — пояснила Медуза. «С утра до вечера высекаем из камня статуи». «Мы так любим эту работу, ты не представляешь», — воскликнула Сфена. «Вот сейчас...» «Кончим играть в домино и снова возьмем в руки резцы». Закончила Ивреала. «Как жаль, что вы не страшные и не волшебницы», — вздохнула Алиса. «Почему?» — хором спросили гаргоны. «Я думала, что вот в такие черные камни вы превращаете тех, кто приблизился к вашему острову». И Алиса снова протянула горгонам камень. Гаргоны по очереди рассмотрели камень и сказали, что впервые его видят, и предложили Алисе выпить чаю что она и сделала. А потом села на ковер самолет и полетела к громадному дубу, чтобы поскорее вернуться домой. На китов опять не осталось времени. Компьютер ошибся.